Малая сахаристость, грубая, волокнистая, а то и мучнистая мякоть исключает потребление этих тыкв в пищу. Кормовой овощ к тому же плохо хранится. Из пищевых тыков в большом почете у потребителей сорт «Мозолеевская-49». Сорт выведен на бывшей грибовской селекционной опытной станции. Плоды позднеспелые. Отличается хорошей лёжкостью, плотной и сладкой мякотью. Форма плодов гейцевидная, поверхность их гладкая, у основания несколько ребристая. Общий фон окраски светло-зелёный с тёмным рисунком. Превосходно зарекомендовал себя сорт «Миндальная 35» выведенный на Беречкутской овощной опытной станции. Тыква это с длинной плетью, плоды образуют сплюснутые, со слабой гофрированной поверхностью. В Поволжье и Узбекистане огородники охотно возделывают сорт тыквы «Волжская серая 92» селекции «Быковской станции бахчеводства». Плоды среднеспелые, исключительно крупные. Хранятся продолжительное время. Внешняя окраска плодов светло-серая, мякоть желтая, сладкая. Тыкву этого сорта выгодно выращивать как для пищевых, так и для кормовых целей. Декоративные тыквы у нас большого распространения не получили, да и потребность в них ограничена. И все же тыквы с члмовидными плодами, могли бы занять более почетное место, чем они занимают сейчас. Недаром же в некоторых зарубежных странах, в частности в Соединенных Штатах Америки, именно чалмовидные тыквы считаются наиболее вкусными и питательными. Посудные тыквы обладают твердой прочной коркой. Очищенные от мякоти, эти емкости находят применение в качестве различной посуды. Выращивают такие тыквы преимущественно в районах Средней Азии. Впрочем, под иногда используют и обыкновенную столовую тыкву. Издавна известен рецепт засолки огурцов в гигантских плодах тыквы. Для этого из самодельной бочки... Выбирают часть мякоти, стараясь не повредить твердую оболочку. Засолку огурцов ведут обычным способом. Вкус же их получается на редкость оригинальным и пикантным. Столовые сорта тыкв потребляют в печеном, пареном и жареном виде. А кто откажется от пшённой каши, сваренной все с той же тыквой? Помимо питательности, овощ этот и целебен к тому же. Его с пользой потребляет при сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и подагре. В лечебном питании тыкву рекомендуют же как мочегонное средство. Отваром овоща утоляют жажду, снижают температуру больных. В пищу берут плоды в полуспелом, а лучше в спелом виде. Зимние тыквы дозревают при хранении и потребляют их зимой спелыми. Одна из самых сладких тыкв – испанская, до 12% сахаристости.